Глава 24. «Ты, что ли, кулер?» Я с трудом удержался от улыбки. Настолько нелепо звучало прозвище. «Прохлаждаешься?» «Чего?» Опешил пацанчик, сидящий в компании четырех друзей за школой. И кто такой вообще?» «Смерть твоя!» Дерзко вылез вперед Ванька. «Отвечай, когда спрашивают, баклан!» «Да вы охренели!» Тут же подскочили пацаны. «По зубам давно не получали!» Погоди, Шила!» Я отодвинул друга в сторону. «Так ты кулер или нет?» «Ну, если я, то что?» Вышел вперед главный, которого я уже хорошо знал по фотографиям. «Вы откуда такие дерзкие?» «Зубы во рту жмут!» «Мы из тех ворот, что и весь народ!» Я криво ухмыльнулся. «Побазарить надо!» «Ты моего брата на счетчик поставил!» «Это косяк! Надо бы разобраться!» «Мы бабло по беспределу не сшибаем, правильно, пацаны?» Зацепившись за привычную тему, Кулер слегка успокоился. «Если поставили, значит торчит уважаемым людям!» «Как зовут-то?» «Серега Звягинсов». Имя я тоже взял не с потолка. Все было подготовлено заранее. «Помнишь такого?» Улер задумался. А тем временем его кореша ненавязчиво взяли нас в кольцо. Хотя насчет ненавязчиво это я перегнул. Они, похоже, даже слова такого не знали. Все пятеро были юниорами и спортсменами. Сам кулер боксером, еще двое из его команды борцами, а оставшиеся занимались кикбоксингом и вроде как каратэ. Крепкие парни, даже на моем фоне смотрящиеся гораздо солиднее, что уж говорить о более мелком ищуплом Только вот был нюанс. В бою даже все на одного я бы скорее поставил на Шилова. «Школа Выгорского — это тебе не спортивное единоборство по правилам, и даже не уличная драка. Это именно школа, направленная на подавление противника, предельно эффективная и жесткая. К тому же у нас имелся козырь, и это даже был не я, снявший значок разрядника». «Ну, помню. И чё, какие вопросы?» — сообразила Комрич Кулер. Он сам проиграл полтинник, бабки вовремя не отдал, так что теперь торчит по рублю за каждый день просрочки. Хотите по-хорошему решить, гоните бабки, а нет, валите отсюда нафиг, пока вам рыло не начистили. Я изобразил тяжелый вздох и резко пробил наглому пацану в челюсть. Тут же развернувшись и встретив попытавшегося пройти мне в ноги борца коленом в лицо, Ибо нефиг так открыто показывать, что ты хочешь сделать. Выгорский за такое заставил бы в круг встать, чтобы навсегда отбить охоту демонстрировать противнику свои намерения. Впрочем, переживать о качестве подготовки соперников мне было некогда. Да не охота. И так ясно, что это лишь начало. Можно сказать, мобы стартовой локации типа «Гоблинов». Маленькие, слабенькие, дохнущие с одного удара. Недаром, пока я разбирался со своими, Ванька успел в одно движение вырубить второго борца, а следом одной подсечкой удачно свалить сразу обоих оставшихся противников. Добить их уже было делом техники, и буквально через десяток-другой секунд после начала драки мы остались в окружении валяющихся на земле и стонущих пацанов. Но мы сюда пришли не избивать шпану, точнее, не только для этого. Мне нужна была информация. Так что я подхватил с земли початую бутылку лимонада и полил кулера, приводя его в сознание. «А! Что?» Уточнувшись, То, подорвался было встать, но его повело, и кулер снова шлепнулся на задницу. В Вы... «Вы кто такие? Вам хана, поняли?» «Не ори, не дома!» Я поморщился, открытой ладонью хлопнув начинающего коллектора по лбу. «И дома будешь, не ори!» «Слушай сюда, псос!» «Ты просто шестерка на побегушках у больших дядей и ничего не решаешь!» «Поэтому давай мне того, кто решит вопрос долга моего брата!» «Или я сломаю тебе и твоим корешам ноги!» «Поверь!» Я могу сделать это и еще много чего неприятного, ведь дело не в деньгах. Вы, твари, посмели тронуть моего братишку, а значит, я ваши кишки на забор намотаю, если мы не договоримся. Для пущей убедительности я наступил почти полностью деморализованному пацану на голень, заставляя корчиться от боли. И украдкой показал кулак Ивану, чтобы тот скорчил морду попроще. А то устроился, как в кинотеатре. Разве что попкорна не хватает. И колы. Кстати, Пепси в Союзе вовсю торгуют. А вот воздушную кукурузу едят только в виде палочек. Вкусно и удобно, но жаль, что нет вариантов с солью и маслом. Мне они больше нравились, ну да ладно. «Их отсутствие я как-нибудь переживу». «Сосал!» Я обхватил пальцами череп кулера, сжав с такой силой, что он застонал. «Звони главному, пусть стрелу забивает, перетрем за дела наши грешные». «Чего делает?» Забыв о боли, вылупился на меня школьник. «Стрелу? Ты что, индеец?» Эфиоп, блин!» Я снова шлепнул полбу кулера ладонью, досадуя на то, что опять сбился на сленг другого мира. Говорю встречу пусть назначает, дела порешать. Рещи давай ушлепок. Или для ускорения все-таки руку сломать одну. Да сейчас, сейчас. Крутой, солидный, буквально пять минут назад кулер оказался полностью деморализованным стремительной расправой и послушно полез в карман за телефоном. «Звоню уже!» Через пару минут мы с Иваном уже покинули территорию школы. Оставаться дольше смысла не имело. И так чудо, что все прошло без накладок. Пусть летом детей тут почти не бывало, но это не означало, что территория пустовала. Выпускники сдавали последние экзамены. Учителя готовились к плановому ремонту помещений, школьники сдавали учебники. А через пару дней тут вообще будут толпы народу, когда начнут отрабатывать практику. И мы очень вовремя все провернули. Но дразнить гусей лишний раз все равно не стоило. «Ну чего?» Стоило пройти пару кварталов, как возле нас притормозила неприметная шаха, в которую мы и нырнули. «Получилось!» «Так точно, товарищ подполковник!» Я шутливо отслютовался Сикорскому. Все прошло как по нотам. Некий Золотой забил нам стрелку на пять часов на пустыре за Инюшинским бором. «Ближе места найти не могли», — скривился Игорь Игоревич. «Вот это забил стрелку откуда? Раньше не слышал». «Ленинградское выражение системщиков». Я припомнил все, что знал о сленге. «Это я понял!» Оборвал меня госбезопасник, демонстрируя свою эрудицию. «Стрелка Васильевского острова. Место встречи молодежных субкультур. Странно, что ты его знаешь. Я вот ни разу не слышал до этого». «Так вы в сети мало времени проводите». Я пожал плечами, развивая придуманную легенду. А я последнее время оттуда не вылезаю. Среди программистов очень много представителей разных течений и направлений. Вот и нахватался. «Это может быть неплохо. Работает на образ». Задумался на секунду, но в итоге кивнул подполковник. «Твои бойцы готовы. Это уже не школьники. Это уже серьезные люди». «Преступники, бандиты, мы вас прикроем. Но кому как не тебе знать, случится может все, что угодно». «Мы готовы», — за меня ответил Шилл. «Мы тоже не пальцем деланы, да и понимаем, когда надо драться, а когда валить. Виктор Михайлович нас хорошо натаскал». «Хорошо. Тогда едем готовиться, и к назначенному времени выдвинитесь на точку». Вздохнул Сикорский. Использовать школьников притило его профессиональному самолюбию, но при этом он признавал, что в любом другом случае встреча просто не состоялась бы. «Машину дадите?» Я решил ковать железо, пока горячо. «Не пешком же нам туда идти. Что-нибудь неприметное, типа такое вот, или даже попроще. Права у меня есть, если что». Дама, еще раз тяжело вздохнул Игорь Игоревич. «Но если попадешь в аварию, я лично твои права сожгу, понял? И ты больше никогда их не получишь!» «Предельно четко!» Я не сомневался, что подполковник на это способен, хотя, на мой взгляд, это было перебором. «Не беспокойтесь, Игорь Игоревич!» Каждый из нас прекрасно понимает уровень риска и не собирается валять дурака. Ребята готовы. А на крайний случай вы нас подстрахуете. Тем более время подготовиться пока есть. Без 10-5 к указанному месту подрулил побитый жизнью «Москвич-2142». Потертая краска, следы нескольких мелких аварий, подвязанный бампер и при этом руль, оплетенный цветными проводами. Надпись «Не догонишь» на заднем стекле и прикольный, качающий головой болванчик на торпеде. Короче, настоящая пацанская тачка, даже не знаю, где Сикорский ее достал. Но справедливости ради, возможностей у конторы глубокого бурения хватало. Мы тоже были упакованы как надо. Спортивные костюмы, не фирма, в основном китайские, но заграничные, яркие и показывающие наш статус как крутых пацанов. Под ними были поддеты бронежилеты скрытого ношения и пластиковые анатомические накладки, защищающие конечности и важные части тела. Да, ракушки тоже имелись. На использование защиты настоял Сикорский, категорически заявив, что иначе никакой операции не будет, хотя никто особо и не отказывался. Дураков среди нас не было. На дело со мной пошли все пятеро парней, хотя поместиться в Москвич всем сразу было непросто. Данила купировал переднее сиденье, рядом со мной, а остальным пришлось стесниться сзади, но никто не жаловался. Да и к тому же, что Вадим, что Ванька место занимали немного, так что влезли все. А что тесно, так злее будут. Драки нам точно было не миновать, но на то и был расчет. «Это нас уже ждут?» Данил мотнул головой в сторону припаркованной неподалеку 24-й «Волги». «Солидно. Прям даже чувство собственной важности греет». «Да брось. отмахнулся Шила, вылезший вперед посмотреть. «Тачка старая, не моложе нашего москвича». «Разве что ухоженная с виду. Да и то кузов убит, гнилой насквозь». «Как ты отсюда это разглядел?» — поддел его Эмин. «Или у тебя глаз, как у орла, а нюх, как у собаки?» «Да я, если хочешь знать, любую тачку с первого взгляда опознаю», — возмутился Иван. «Я могу про нее все рассказать». «Ша-базару!» — я заткнул спорщиков. «Понимаю, нервничаете, но завязывайте!» «И пошли!» «Нехорошо заставлять хозяев ждать!» «Всем внимание!» В ухе активировался микронаушник. В машине четверо. Два разрядника, остальные юниоры. Вокруг в засаде еще порядка 12 человек. Пятеро юниоров, остальные штатские. Имеются два самопала. Направление вооруженных противников — 3,9 часов. «Вадим, Иван, слышали?» Я шагнул из машины, одновременно отдавая команды. «Это ваши клиенты. Но сразу к ним не бегите. А то на нервике шмальнут еще. Но если вдруг начнут целиться, сразу работайте по-жесткому». «Поняли?» Парни мгновенно стали максимально серьезными. «Сделаем». Не рискуйте, в наушнике появился сам Сикорский. Снайперы уже выдвинулись на позиции, мы сами их уберем. Ну уж ни хрена, я даже остановился. Не вмешивайтесь, все ведь пойдет коту под хвост. Самопал штука неповоротливая и неудобная для стрельбы. Пацаны, не дураки, подставляться не будут. Зато появится повод надавить на золотого. «Хорошо», — подполковник ответил только секунд через десять. «Но отзывать людей я не буду. Если увижу реальную опасность для вас, будем действовать на свое усмотрение». Я хмыкнул. «Честно говоря, я не ожидал, что у противников будет огнестрел. Да, в Советском Союзе граждане могли себе позволить купить пистолет для самообороны» но подавляющее большинство этого не делало. Даже среди шпаны было неписанное правило, и за валыну могли серьезно спросить. Так что со стволами ходили только беспредельщики типа Каленова, земля ему стекловатый. Так что моим первым желанием было свернуть операцию. Рисковать парнями я не хотел, да и сам был не против еще пожить на этом свете. Но отступить сейчас означало потерять отличный шанс раскрутить золотого на информацию. А другого шанса у нас может и не быть. Если информация дойдет до недоброжелателей Сикорского, нам просто перекроют кислород, и тогда все, приехали. Еще поводом продолжить операцию стало мое доверие способностям парней. Мы в шутку на тренировке как-то отрабатывали способ выхватывания оружия у противника. Ивыгорский, сначала обгадив как следуют наши потуги, все же показал, как нужно это делать. А самое главное объяснил, что наши занятия паркуром и техниками движения гораздо важнее любых приемов против огнестрела. Нет, качать маятник мы не умели. Пока не умели. Ведь для этого нужен был хотя бы первый разряд. Но против самопалов могло сойти и это. И я решил рискнуть. «Пошли!» Я кинул быстрым взглядом свое воинство и двинулся навстречу вылежшей из Волги компании. «Кто из вас золотой?» «А кто спрашивает?» От них вперед шагнул цыганенок лет двадцати, уже ставший разрядником, что настораживало. «Вы кто такие? Почему на нашей земле беспредел устраиваете?» «Какая земля, мало! Кибитка, дом тебе!» Я зло оскаливался в ответ. «Ты что ли за лабиринт базаришь? Моего братишку на бабки поставил!» «А ты чего дерзкий такой?» — Золотой сплюнул на землю. «Не опознался? Бурагозишь, на понт берешь. Потянешь мазу -то, фраер, а то я немало вас таких дерзких на перо посадил!» «Назовись хотя бы, чего на могилке-то написать?» «Я — чобот», — за меня каленый сказать мог. «Мне не хотелось ссылаться на этого ублюдка, но это был самый безопасный вариант. Пацаны со мной, так ты золотой». «Ну, я...» — цыган внимательно уставился на меня. «Так каленый кони двинул, потому и мог сказать». Я демонстративно сплюнул так же, как золотой раньше. Так что, базарить будем или рубиться начнем? Мне лично похрену я за брата и так, и так спрошу. Слышь, твоего брата никто не заставлял. Все же выбрал путь переговоров цыганенок. Он сам лавэ занял, сам их потом проиграл. А долги надо отдавать, так что вы не правы. Это беспределы люди за него спросят. «Ему тринадцать лет, там мяса в башке вообще нет!» Я зло оскалился. «Какого ему вообще бабло дали? Вы чего, попутали что, попутали что-то, черти? На детях нажиться решили? И ты, Баклан, про беспредел говоришь? Базар фильтруй!» Златому не понравились предъявы, и он набычился. «Уважаемые люди порешали и сказали, беспредела тут нет!» «Никто никого силком не тянет, так что со своим щенком сам вопрос решай. Алова ты отдашь, и за долг, и еще две сотни за весь кипиш. Не отдашь сразу, каждый день сумма будет расти. Но есть другой вариант. И долг отдавать не придется, и капусты срубите». «Ну, базарь!» Я сделал вид, что мне как бы все равно, но на самом деле интересно. «Что за тема?» «Да я смотрю, ребята, вы резкие», — цыганенок довольно ощерился. «Нам такие нужны. Короче, будете делать, что я скажу, будете хрусты на кармане иметь. Оденетесь хоть нормально, не в Индию. Во, видал?» Золотой оттянул ворот Олимпийки. Эдидас, Натуральный немец, понял?» «За 350 брал. И кросы тоже адики. Хочешь так же, я помогу. Без фуфла. Сведу с нужными людьми, места покажу. Вы подумайте, пацаны. Что там твой брат должен? Полтинник? Так это вообще не бабки. Просто забудем и все. Ты знаешь, сколько мы тут рубим? По косарю на нас бывает, понимаешь? Можешь еще одну такую вантачку взять». «Косарь, говоришь?» Я переглянулся со своими ребятами. Заманчивом мля. Только есть проблема. Шестерить на тебя я не буду. Не по рангу мне под фраерами ходить. Вот если ты под меня пойдешь, тогда другое дело. Буду тебе лавы немного отстегивать на жизнь босяцкую. Что скажете, пацаны? Возьмем золотого?» Кстати, мне всегда было интересно. «Почему у вас так детей называют? Это же от золотаря! А то, как не посмотрю, вечно в говне живете. Воруете, наркоту толкаете, побираетесь. Одним словом, цыгане. Ненавижу, моля, цыган!» «Ты борзый!» — рассмеялся Золотой, но веселье в его голосе не слышалось, а была лишь злость. «Валите их!» «Этого не трогать, я самому кишки выпущу!» «Ну иди сюда, сучий потрох!» Я тоже оскалился и шагнул противнику навстречу, глазами указав Данилу на второго разрядника. «Натяну тебе глаз на жопу, дорогой ты мой человек-паук!»